Глава двадцать восьмая. Только я выехала на основную магистраль, как мобильный пронзительно заверещал. Артур не отложил дело в долгий ящик, нарыл сведения и спешит поделиться ими со мной. Конечно, некрасиво было использовать имя Мани, но Пищиков очень любит девочку и наверняка пропустил кавалера через мелкое сито. Прости, Манюня, но по-другому мне короткого не найти. Мой замысел сработал. «Сейчас я всё узнаю». «Слушаю!» — радостно воскликнула я. «Говори, записываю!» «Два яйца!» — заорали из трубки. «Обычное дело! Ничего хитрого!» Глупая шутка меня поразила. Артур не любит пошлых анекдотов и генитального юмора. «Сода и мука!» — неслось тем временем из телефона. «Жира побольше! Его надо раскалить до белой дымки на поверхности!» «Послушай, — вклинилась я, — если с яйцами мне хоть что-то понятно, то при чем здесь сода с мукой? А как иначе?» — забасила у меня в ухе. И только тогда я сообразила. На связи Ирка, а не мой любимый папарацци. «Ну, вы даёте!» — возмущалась домработница. «Хотя чего удивительного, сами не умеете, вот и не понимаете». «Немедленно успокойся», — велела я, — «и объяснись». Что у нас случилось? Диктерев велел подмешивать в раствор куриные яйца? Решил действовать по старинке? Хочет, чтобы дом Тёмы, как храм, простоял тысячу лет? Или он задумал клеить обои, как в советские времена? Насваренный из муки и воды клейстер. Отвечай чётко, без дурацких всхлипов. А я так и говорю. Ирка понеслась в атаку. Я узнала рецепт пончиков. а растерянно протянула я. Съездила с к одной тётке и разведала. Я с облегчением вздохнула. «Вот теперь понятно. Ты поехала к подруге Волковой, которая сообщила тебе, как готовить пончики. Ируся, я очень ценю твоё желание заменить покинувшую нас повариху Катю, но, честно говоря, я собиралась нанять кухарку. Только не подумай, что я не верю в твои способности с трепухией. Пончики моей бабушки!» — перебила Ирка. «Вы что, забыли?» «Ты отправилась к подруге Таисии, чтобы узнать ваш семейный рецепт?» — поразилась я. «Да? Вернее, нет. Мне его бабуля сказала. Сама лично!» — ликовала Ирка. «Ей там хорошо. О, так здоровски! Я ещё туда поеду». «Куда?» — осторожно спросила я. «К бабушке». «Чьей?» «Ну не к вашей же!» — заорала Ирка. «К своей!» «Она умерла», — напомнила я. «В нашем мире — да», — продолжала вопить домработница. «А в астральном она жива. Но только не показалось мне лично». Говорила словами. Верка сказала, «она не приходит». «Кто?» — в изнеможении поинтересовалась я. «Бабушка». «Ихняя Медум». «Кто?» «Медум», — уже не так уверенно повторила домработница. «Типа переводчик между умершими и нами». «Может, медиум?» «Во, точно!» «Сейчас спит в Австралии, но скоро выйдет и того!» «Начнёт!» «Ирина, немедленно объясни всё по порядку», — приказала я. «Где ты была?» Спустя десять минут мне удалось, отбросив шелуху, добраться до ядрышка. Позавчера Таисия взялась помогать Ире убирать со стола. Я не увидела в этой ситуации ничего странного. кася любит всем помогать». В процессе сбора тарелок женщины стали обсуждать кулинарные рецепты. В какой-то момент Ирка сказала. «Моя покойная бабушка умела готовить потрясающие пончики. Жаль только, что рецепт не сохранился». Таисия приблизилась к Ире и тихо спросила. «Хотите узнать, как бабуля пончики жарила?» Ира кивнула. «Конечно. Но ничего не выйдет. Бабусечки нет в живых». И тогда Волкова, Поведала домработница удивительную историю. Когда человек заканчивает земную жизнь, его тело становится ненужным душе, но астральная сущность остаётся навечно. И у Таси есть знакомая, общающаяся с потусторонним миром, медиум. Если к ней приехать, то можно узнать рецепт пончиков. Ирка пришла в полнейший восторг. И сегодня утром Таисия отвезла её на сеанс, где дурочка получила возможность пообщаться с давно умершей родственницей. «И сколько ты ей заплатила?» — перебила я Иру, девясь человеческой глупости. «Сто долларов со скидкой!» — торжественно сообщила домработница. И бабушка пришла, несмотря на карканье Верки. «Кто такая Вера?» «Дайте договорить!» — обозлилась Ирка. «Ща поймёте!» Я замолчала, а Ирка снова затараторила. Тася привезла дурочку в какую-то деревеньку в Подмосковье и велела подождать на улице. Мол, медиум сразу двоих не принимает. Ирина устроилась на лавочке, и к ней незамедлительно подсела женщина, назвавшаяся Верой. Спокойным поговорить пришла. Деловито осведомилась она. «Да», — подтвердила Ира. «У них тут новый медиум», — зашептала Вера. «Старая спит в Австралии, Вот она была знаменитая». А это так, шалава. Не очень-то у неё хорошо получается. Через раз ошибается. Раньше знаешь, сколько тут народу было? Тысячи. А сейчас раз-два и обчёлся. Потому что медиум тепереча плохой. Ты деньги-то вперёд не давай. Женщины поболтали ещё некоторое время. Потом вернулась Тася и отвела Ирку в дом. «Ладно», — сказала я. «Сделай одолжение. Больше никуда не езди». Рецепт пончиков можно найти в любой кулинарной книге, а она намного меньше сотни долларов стоит. "Да, Риванна", понизила голос Ира. "Вам туда тоже сходить можно. Медум судьбу предскажет". "Спасибо, не хочу". "Со своей бабушкой побеседуйте", неуспокаивала Сира. "Пораспрашивайте её, мёртвые откровения из живых". У меня дрогнуло сердце. Афанасия была замечательной, необыкновенной женщиной. «Кортёжница, любительница острых ощущений, она воспитывала меня одна и ни разу не обмолвилась о том, куда делись её дочь с зятем. В раннем детстве я считала Фасю мамой, но потом разобралась в сути вещей и начала приставать к ней с вопросом. «Где мои родители?» — Афанасия сначала говорила. «Твои папа и мама были полярными лётчиками», Они погибли в авиакатастрофе. Лет до восьми я в это верила, но, повзрослев, засомневалась и поинтересовалась. «Почему у нас нет семейных фотографий?» Фася, не моргнув глазом, ответила. «Пожар был, всё сгорело, ничего не спасли». Я удивилась. «Бабуля, но у нас есть серебряная сахарница, ложка, солонка. Ты говорила, что их заказал прадедушка к твоему рождению». И почти целый сервис сохранился. Значит, что-то из огня вытащили. Бабушка быстро перевела разговор на другую тему, и с тех пор, стоило мне проявить любопытство, она постоянно уходила от ответа. Лет в четырнадцать я сообразила. Фася просто не желает говорить правду. И насела на неё. «Ты считаешь меня маленькой? Думаешь, я всё неправильно пойму?» «Да», — кивнула Фася. Я непременно открою тебе правду, но лишь после твоего 25-летия, не раньше. Кстати, можешь не рыться по шкафам. Там ничего нет, ни документов, ни снимков. Я их давно уничтожила». Истину я так и не узнала. Бабуля унесла её с собой в могилу. Про родителей мне известно только одно. Они когда-то существовали. Правда, иногда всплывают воспоминания, очень смутные. О какой-то странной комнате без окон, где я сижу в одиночестве. Потом приходит толстая тётка в мятом белом халате, грубо хватает меня за руку и тащит по коридору. Я отбиваюсь, плачу. Всё, дальше провал. «Так поедете?» — спросила Ирка. «Поболтайте с бабулей». «Если она при жизни молчала, то и после смерти рта не раскроет», — вздохнула я. «Медум её заставит». «У ней мертвецы говорят даже против своей воли». Я решила прекратить глупую беседу. «Спасибо, но нет. Во-первых, я не верю в такие глупости. А во-вторых, считаю непорядочным силой вынуждать астральное тело к откровенности. Если человек решил похоронить тайну вместе с собой, то пусть она с ним и останется». «По-вашему, это глупости», — обидела Сирка. «А рецепт пончиков-то у меня. Сегодня их приготовлю». Из трубки понеслись гудки. Я вцепилась в руль и неожиданно испытала желание позвонить Волковой и сказать, «Ты посвятила жизнь чужим людям, не имеешь своей семьи, поэтому слишком активно помогаешь другим. Но не следует перешагивать некую грань, отделяющую разумной от глупости. Допустим, Ира очень хотела получить рецепт пончиков, которые в детстве казались ей очень вкусными. Но устраивать спектакль с медиумом Это уже слишком. Хотя, надо признать, Ирка счастлива. Сбылась мечта её жизни. Я затормозила у светофора. Нет, нельзя в подобном тоне беседовать с Тасей. Она не способна ни на мошенничество, ни на обман. Вероятнее всего, Волкова искренне верит в возможности медиума. Телефон вновь ожил, и на сей раз это оказался Артур. «Газета «Жизнь» узнает всё!» — воскликнул он. Юрий Владимирович Коротков. Слава богу, коренной москвич с постоянной пропиской. Женат не был, не судим, не привлекался. А теперь держись за стул. Знаешь, кем он работает? Ну, ни за что не догадаешься. Сделай одолжение, говори. Он частный детектив, — воскликнул Артур. С лицензией, оформлен по закону. Интересно, — промямлила я. Тебе он подходит, — засмеялся Пищиков. Будете вместе расследованиями заниматься. А вот для Машки он явно не та кандидатура. Почему? Староват, — деловито отметил Артурчик. Зачем девочке взрослый мужик? Тебе же её за деньги выдавать не надо. Хочешь, я среди наших ребят ей кавалера подыщу? В редакции полно отличных парней, молодых. Коротков богат? В средней обеспеченности. Квартира в Бутове. Не больно престижный район. Машина «Жигули» десятой модели, правда, новая. Дачи нет. По твоим меркам он голытьба, а по моим вполне ничего. Кстати, интересный штрих. За последние 15 лет они с матерью сменили кучу квартир, но после её смерти Юрий перестал переезжать. «Можешь дать мне телефон, Короткова?» Перебила я журналиста. «Легко. Домашний мобильный. Записывай». Я схватила ручку и блокнот. Сколько Маша не учила меня вбивать цифры прямо в мобильный, я так и не научилась. Лучше уж по старинке воспользуюсь обычной бумагой. Ну какая я молодец, знала, к кому обратиться за помощью. Только Артурчик с его связями способен за считанные минуты нарыть кучу информации».